6. Планы Самое время признать, что пограничное герцогство — ничто иное, как угроза для всей выжженной галактики. Вы объясняете, что их местоположение на данном этапе делает невозможную успешную аннексию и включение в структуры Альянса. Вы убеждены, что они представляют собой естественный клапан, благодаря которому человечество мирится с необходимостью подчиниться новому порядку. Вы повторяете, что эти старые имперские системы наше историческое наследие, музей свершений и ничего больше. Вы верите, что это лишь слащавый сантимент. А я вам повторяю, это угроза. Это бомба замедленного действия, которая однажды станет причиной очередной войны. Талин М. Шетт. Бывший член Совета Альянса. Смотри, Совет Лазури. Фрагмент выступления на тему галактической политики. Осторожно маневрируя антигравитационным креслом в боковых коридорах замка Гатларк, Его титулярное высочество Натри Ибиссен Гатларк направлялся к своему достопочтенному отцу, принцу-протектору, властителю систем, отцу рода и кавалеру Зелёной Жемчужины, герцогу Ибиссену-сектому Гатларку. Как он и ожидал, видневшиеся вдали двери в жилковые покои были слегка приоткрыты. Эта часть коридора... Именовавшаяся также гнездом шёпотов, в отличие от остального замка Гатларк, была не чисто белой, но мерцающей зелёной. «Перемести его в тот сектор, малыш. Заходи с фланга». «Он играет с Таллином», — понял Натрий. Он подождал еще немного, прислушиваясь под дверью, но потом, словно стыдясь того, что торчит под дверью в покое отца, слегка толкнул ее и вплыл в кресле в жилковые покои. Как он и ожидал, большой голографический стол отца был включен, и в воздухе висела симуляция космического пространства системы Гатларк вместе с точными изображениями родовых кораблей. Нат усмехнулся, заметив, что управляемый компьютером противник носит эмблему Исемина. «В зале света свадьба, в гнезде шепотов битва», — подумал он. «Привет, Натрий!» — отец снял с колен золотоволосого малыша Таллина и поставил его на пол. «Здоровый наследник престола, зачатый в последний момент», — желчно подумал Нат. Отец, несмотря на генотрансформаторы и по-солдатски подстриженные седые волосы, скорее походил на его деда. «Мы совершали заход с фланга», — с серьезным видом сообщил Таллин. «Но учитель Сипен говорил, что такие маневры в космическом пространстве не применяются», — обратился он к отцу. «Он говорил, что в космосе никого не обойдешь с фланга». «Учитель Сипен был прав». «Но не насчет данной конкретной симуляции», — сказал герцог. «Защищая станцию, ты сужаешь область своих действий до конкретной точки пространства. Так же поступает и твой противник, и тогда стратегический фрагмент космоса действительно становится фрагментом, замкнутым в ограниченной сферической зоне действий. Так что заход с фланга вполне имеет смысл». Властитель систем коснулся одной из кнопок, увеличивая интересующий его сектор, а затем один из кораблей «Гатларка». «Не говоря уже о том, что восприятие космоса как полностью открытого пространства не оправдывает себя в случае необходимости использования глубинного привода», — добавил он, подсвечивая фрагменты опутывавшего корабль привода. Перед манёвром команда должна войти в стазис и лишь затем совершить прыжок, вследствие чего бегство с поля боя становится крайне сложной задачей. Дополнительной проблемой может стать использование противником волнолётов или кораблей, оборудованных волновыми лучами захвата и блокирующими возможность прыжка для конкретной боевой единицы, если удастся поймать её в зону их действия. «Учитель Сепен должен был тебе об этом рассказать. Я с ним поговорю». Закончил он, вновь вызывая жестом общий вид системы. «Стратегическая болтовня», — недовольно подумал над Когда-то герцог бессен точно так же включал голостол вместе с ним. Естественно, до того, как дала о себе знать болезнь. «Вряд ли принц Рунхов-казар позволил бы себя обмануть столь простым маневром», заметил Над, не в силах до конца справиться с горечью в голосе. «Он психопат и постоянно видит везде и во всем какой-то подвох». «Мог бы обойтись и без подобных комментариев», — сухо ответил властитель систем. Криво усмехнувшись, Над подплыл ближе к голостолу. принц рунхов психопат заинтересовался Талин. Отец прав, бросил натри. Некрасиво так говорить о новоиспечённом дяде. Иди гиенитал, сказал отец. Пусть она тобой займётся. И побыстрее, мысленно добавил Нат, глядя, как Талин недовольно покидает жилковые покой, возвращаясь к одной из нынешних фавориток отца. Ещё заразишься психофизией. Вопреки собственным мыслям он улыбнулся герцогу. «Незачем, отец? Что тут такого? Почему ты покинул Южную башню?» «Вот и конец беседе», — подумал Натрий. Стукнув пальцем по подлокотнику, он развернулся, чтобы лучше видеть лицо герцога Ибиссона. «Свадьба уже состоялась». «Не говори глупостей». Отец смотрел не на него, а на висящие в воздухе голографические силуэты кораблей. «Эта проклятая свадьба продлится самый меньший лазурный месяц». «Хочешь меня изолировать на целый месяц?» «Если потребуется». «Я против». «Мне плевать на твои капризы», — герцог словно не замечал возражений НАТО. «Ты прекрасно знаешь, почему я решил так, а не иначе». Я уже устал тебе напоминать о политических соображениях. Сейчас, — решил Натрий. «Меня все равно обнаружат», — заявил он. Голо камеры по всему замку, так что спрятаться негде». Речь, впрочем, не только о столице и замке. Вся планета живет этим празднеством. Когда свадьба всем наскучит, начнутся поиски сенсаций. Психопатии Рунхофа хватит где-то на неделю, а потом «Вытащат меня». Глава рода молчал, но на три не собирался заканчивать. «Я сыт всем этим по горло. Полечу в космос. Пусти меня на один из кораблей. Поболтаюсь, поскучаю. Может, проведу небольшую разведку в подчиненных системах?» Герцог Ибиссон впервые посмотрел прямо на сына. Над заметил, что его левый глаз прикрывает голограмма солнца готларка «Хватит тебе твоего... как ты там его назвал? Хохот?» «Гогот, отец». «Вполне подходящее название. Если настаиваешь, можешь полететь на нём». Над вздохнул. Достаточно громко, чтобы звук его вздоха пробился сквозь голос стол, разбившееся худое напряжённое лицо герцога. «Гогот, маленький одноместный прыгун». В лучшем случае я мог бы просидеть в нём две недели, но уж точно не целый месяц. Что тебе в таком случае надо? Посижу лучше на карме. Хочешь, чтобы я тебя отправил на один из наших лучших лёгких крейсеров? Даже не думай. Ещё не хватало, чтобы ты там болтался и пугал моих офицеров. В лучшем случае отпущу тебя на эсминец, если вообще соглашусь на подобное сумасшествие. «Оно самое», — подумал Натт, но промолчал. Герцог Ибиссен сектом Гатларк склонился над голос столом и выключил симуляцию. Всё погасло, оставив после себя лишь голубоватый туман. Властитель системы откашлялся и постучал пальцами по крышке стола. «Можешь полететь на пламени», — объявил он. «Капитан Кайт Тельсис хорошо тебя знает и, насколько мне известно, вполне терпит. Может, даже выслушает несколько твоих распоряжений». «Старик Кайт», — подумал Натт. «Оставленный на посту в виду столь же старых, как он сам знакомств, он якобы был наполовину слеп и плохо соображал, как и вся его команда». Летающую помойку, которую он командовал, за глаза называли летающим домом престарелых. «Пламя — старый, рассыпающийся металлолом», — сказал Нат, не пытаясь скрыть свои истинные чувства. «Он едва прошёл последний техосмотр. Болтается на околопланетной орбите, подсоединённой к верфи. И, насколько я знаю, он находится там уже давным-давно, поскольку из него до сих пор что-то сыпется». «Вижу, ты соображаешь, что к чему. Увы, это единственное, что я могу тебе предложить. По крайней мере, на нём ты не будешь мотаться по подчиненным системам. Бери его, если хочешь, и возвращайся не раньше, чем через лазурный месяц». Отвернувшись, отец направился к огромному письменному столу, соединённому с голос столом и компьютерной системой замка. Аудиенция закончилась. Кёрк Блум была сыта по горло. Сперва она бесцельно бродила по всей квартире, проверяя компьютерное оборудование. Потом подключилась к голой игре по какой-то чудовищно древней литературе ещё до имперской эпохи. Но многообразие вариантов отбило у неё всякую охоту. Вызвав контактную консоль, она попыталась проанализировать исходный код какой-то написанной много лет назад программы. Но, бросив взгляд на несколько строчек, поняла, что у неё нет никакого желания этим заниматься. Минут пять она просматривала эротические каналы, подумывая включиться в какую-нибудь оргию, разыгрывавшуюся в данный момент во внепланетном потоке. А потом пошла в кухню и попробовала соорудить что-нибудь поесть, но со злости лишь раскодировала программатор. Вернувшись, наконец, в гостиную, она рухнула на диван, разбросав несколько забытых журналов Ей не хотелось думать о Нате, зонде и данных, до которых ей удалось докопаться. Однако это было не так-то просто. К тому же она постоянно ощущала знакомую дрожь. Грёбаная напасть!» — выругалась Кёрк, вскакивая на ноги и бросилась ко входной двери. Накинув свою любимую куртку из синтетической кожи, она выбежала в коридор, машинально заблокировав дверной генодатчик. Её квартира находилась в небоскрёбе 34 общины, в самом свете, как поэтично именовали один из самых ухоженных районов Прима. Считалось, что поэтические названия способны несколько оживить скопления устремлённых к небу жилых домов и фабрик. Если Гатларк казался отсталым, почти средневековом, то Прим и сам Свет были чем-то вроде вишенки на торте, местом, где технология встречалась с историей. Увы, в планах всё это выглядело намного лучше, чем на практике. Район, как и весь Прим, пришёл в упадок почти сразу же после его постройки, якобы по причине отсутствия средств на развитие. Там, где должны были выситься бизнес-центры, возвели ряд жилых домов, а обанкротившиеся торговые галереи зияли пустотой. Гатларкцы не питали любви к альянсу и обещанной им современности, так что хватило всего нескольких десятилетий, чтобы Прим стал заповедником для любителей архаичных технологий и спальней для планетной бедноты, что было хорошо заметно по облупившемуся коридору лестничной клетки и старым гравитационным лифтом, то и дело застревавшим между этажами. Кёрк, однако, не собиралась пользоваться лифтом. Она направилась в сторону выхода к стояночным зацепам, на которых, в числе многих других, висел СВ-33, её старый заслуженный ездолёт. «Напасть, напасть, напасть!» — бормотала она, забираясь в машину. Кёрк провела ладонью по генодатчику, и машина начала причитать насчёт правил безопасности и застёгивания ремней. Блум никогда не застёгивала ремни. Нудная болтовня кастрированного из кино, настолько её раздражала, что она перепрограммировала всю систему SV-33, подключив его к тётке, псевдоличности персоналя, которую она запрограммировала много лет назад по пьяни, загрузив в неё несколько смешанных и переработанных файлов, подключённых к её личной системе. В результате персональ Кёрк стал фактически тёткой, сумасшедшей, несущей всякий бред, давящейся собственными банками памяти и потому не особо вмешивавшейся в управление ездолётом. «Дитя моё, дорогой, застегни ремни!» — стонала тётка, пока Кёрк, перебросив рычаг от соединения захвата, отдалялся от здания. «Ради всего святого, дитя моё, дрожайшее. отвали «Тётка!» Встроенные в СВ-33 антигравитоны закашлялись, пытаясь перевести машину из свободного падения в горизонтальный полёт. Блум ударил ладонью по покрытой толстым слоем пыли панели управления, включая поток. Часть стекла кабины сразу же покрылась полупрозрачными рекламными голограммами, помаргивающими на краю поля зрения водителя. Слегка наклонившись, Кёрк постучала пальцем по одной из потоковых станций, кажется, Субзеро, и внутренность из заполнила протяжная, прерываемая электронными вставками, музыка с комы, вечно залитой дождём планеты, находившейся где-то ближе к ядру. «Тётка, задай координаты Пикси». «Нет никакой, Икси. Прошу тебя, сладенькой моя, ремни». «Не Икси, а Пикси. Бар Пикси, напасть тебя дери!» Отпустив правую ручку управления, Кёрк заплясала пальцами по панели. «Я же вводила их тебе где-то лазурный месяц назад, а ты уже и не помнишь. Всё у тебя перепуталось. Даже дурацкие СВ-33 вести не можешь. Да ещё и датчик издалёт, похоже, глохнет. грёбаная матрица». «Матка? Да нет у меня никакой матки!» Да само собой, что нет, ещё этого не хватало. Машина плавно свернула, пролетая между брошенными небоскрёбами. Здания были мертвы, Блум не сомневалась, что в них живёт самое большее три, может, четыре семьи. Те, кого не устраивал довольно отсталый статус Готларка, ещё много лет назад сбежали за пределы системы. Другие создали в Приме свои маленькие королевства в виде отдельных районов и жилых комплексов. «Всё равно они проиграют», — лениво подумала Блум. «Мы все проиграем. Нас захлестнёт Средневековье, замки, история и паутина древнего герцогства». а пошло на всё». Размеренный полёт успокаивал. Кёрк дремала, пока машина не начала медленно снижаться, выпуская шасси, которые вскоре коснулись покрытия улицы перед самым баром. «Сейчас нажрусь», — сообщила издалёту Блум. «Наверное. Включи блокировку генодатчика. Тётка, присмотри за машиной». «Присмотрю. Но много не пей, дорогая». «Да ясное дело». На улице воняло. Из открытых дверей бара тянуло дымом и затхлостью, но Кёрк это нисколько не мешало. Она считала Пикси своим любимым притоном. Там всегда было достаточно темно, чтобы посидеть в одиночестве, и достаточно светло, чтобы позволить себя подцепить очередному простаку, простачке или бесполому после трансформации существу. Но сейчас Блум не хотелось любовных приключений. Только напиться. Напиться и забыться. Она прошла мимо сканера, который, тихо попискивая, просветил её и, не обнаружив никакого оружия, пропустил в коридор. Быстро пройдя через него, Кёрк оказалась в большом зале с пустой сейчас голос сценой, изгибавшимся вдоль стены баром с автоматами по продаже напитков и проходом в два зала поменьше по сторонам, а также лестницей на второй этаж. Когда-то Блум слышала, что в Пикси имелся ещё минус первый этаж, находившийся прямо под главным залом, но он её не интересовал. Она подозревала, что там обретаются нелегальные генотрансформанты, нанитовые наркоманы и одному дьяволу ведомо, кто ещё. Пока же она плыла в дыму сигареты, нескольких кальянов с лёгкими наркотиками, лавируя в поисках свободного места у бара. «Мне...» «Золотую мочу, Фред», — сказала она, едва соображавшему бармену. То, что тот в стельку пьян, она заметила почти сразу же. В любом другом заведении он наверняка бы в три секунды вылетел за улицу, но не здесь. Любимый старый Пикси. «Меня зовут... не Фред», — пробормотал бармен, ставя на стойку квадратный стакан. «Неважно», — пожала плечами Блум. В своё время она смотрела сотни старых фильмов до имперской эпохи, возможно, снятых ещё на легендарной Терре. И, судя по тому, что она помнила, каждого второго бармена звали Фред. А может, она с чем-то спутала? Или, а, собственно, в самом деле, неважно. «Просто налей». Бармен не возражал. Он налил сто граммов желтоватой жидкости, и под стаканом на мгновение высветились циферки, списанных со счета Кёрк-юнитов. Блум сразу же пригубила стакан. Вкус золотой мочи вполне соответствовал названию с некоторым послевкусием ванили. «Что будут играть?» — от нечего делать, спросила она, глядя на свое отражение в зеркале за стойкой. Бармен не понял, и она мотнула головой в сторону сцены. «Сегодня автоматико». «Никакой группы? Только голого кого-то из ядра?» «Должен быть бесподобный Крекки». «Спасибо». Кёрк отхлебнула золотой мочи. <керк> «Кёрк?» Блум неохотно обернулась, прекрасно видя, на кого наткнулась. На табурет у баров вскарабкивался кам по прозвищу «Вонючка». Фамилию она не помнила, но, глядя на его искусственно омоложённую физиономию, решила, что вонючки вполне достаточно. «Камп?» «Кого я вижу?» – пропищал вонючка, улыбаясь Кёрк потрескавшимися сухими губами. «Если попробует приставать, врежу», – решила Блум. По слухам, Камп когда-то потратил кучу денег на генотрансформаторы, стремясь избавиться от похотливой прыщавой рожи. Но что-то там пошло не так, и хотя он в самом деле стал симпатичнее, он так и застыл в облике подростка со всеми его подростковыми недугами. Можно было бы подумать, что генотрансформация сделала его бессмертным, но на самом деле внутренние органы неестественно быстро старели, что фатально влияло на его внешность. Кампу оставалось жить не так уж и долго, хотя лицо его выглядело молодым. Имелся также неприятный побочный эффект исходивший от кожи слабый сладковатый запах. Его можно было легко замаскировать, но стоило его раз почувствовать, и он оставался в ноздрях навсегда. «Ну и кого же ты видишь, Камп?» — спросила Кёрк, программируя на стойке новую порцию выпивки. «Расславленную Кёрк Блум», — ответил Вонючка. «Гена Хакера, Гатларка, принцессу проводов и нейроконнектора» в которой как раз появился шанс проверить, как глубоко может к ней подключиться Камп, знаменитый на всю планету ухажёр». «Слушай, Камп, а ты не так уж плохо болтаешь языком». «Спасибо!» — похоже, он в самом деле обрадовался. «Бедняга!» — подумала Кёрк. Он даже не пытался к ней подкатывать. Ему хотелось лишь бросить фразу, которую он наверняка составлял всю последнюю лазурную неделю, зная, что никаких шансов у него нет. Интересно, а что было бы, если бы она ему позволила? Выглядел он вполне недурно. Настолько, насколько мог выглядеть тощий подросток с прыщом на лбу. Собственно, не всё ли равно? Напасть. «Я уже пьяная», — подумала Кёрк. «Кстати, Блум», — продолжал вонючком, махнув полусонному бармену, «около двух лазурных дней назад тебя искали, знаешь, какие-то типы, ну, знаешь...» «Нет, не знаю». «Но эти, бритоголовые, и бабы с белыми волосами, в общем, секта, там был один такой...» «Эй, да подойди ж ты, напасть, ну и бармен...» «Ладно, неважно. В общем, они про тебя спрашивали, и про таблисы, того ясновидца, который предсказал несколько лет назад результаты гонок, помнишь?» «Ну да, я к тебе обращаюсь. Нальёшь мне того же?» «Спасибо. И ещё спрашивали про какую-то бамбу даже про двух, не помню. Показывали твоё голо, когда ты была моложе. Неплохо, да?» А когда я спросил, в чём дело, они ответили, что это меня не касается, и я ответил, что с тем же успехом они могут меня чмокнуть. Наверняка у них жатва. Знаешь, что собрание иногда устраивает жатву. Собирают со всей выжженной галактики тех, кто... Эй, куда ты? Но Кёрк уже не было. Машина уже садилась. Они видели её бесформенный, похожий на жука силуэт. На «Няне», вследствие её размеров, имелись только два челнока класса ТПК «Транспорт Планета Космос», именовавшихся обычно тупаками, и два истребителя типа «Стилет», действительно напоминавших своей вытянутой формой стилеты. Пришвартованные непосредственно к корпусу, они как бы являлись частью эсминца, находясь в пределах прыжкового поля, которое генерировал глубинный привод. То, что их было только два... Особого значения не имело Вальтер знал, что мама-кость подобрала для них лучших пилотов, супругов Цару и Малькольма Джейнисов, якобы бывших убийц, пиратов, охотников за головами и воров, реабилитированных в обмен на службу. Учитывая технологически продвинутый уровень няни, он также не сомневался, что стилеты не совсем то, чем они кажутся. Проклятый корабль. У Динги не было никакого желания отправляться на него вместе со смотрительницей, но деваться ему, похоже, было некуда. Раз уж сказал «а», придётся отторабанить весь алфавит. Тупак выдвинул серый язык трапа, и один из пилотов направился в сторону иглы. «Мама, кость полетит со мной», — понял Вальтер. «Напасть, ни минуты покоя. Будет торчать рядом на челноке...» «А потом ни на шаг от меня не отойдёт. Ждёт моего поражения. Выдержу», — решил он, «лишь бы подальше от этого планетного смрада». На няне всё было иначе. Эсминес-моделлы Нокс славился своей чистотой, которую сравнивали с чистотой лучших кораблей «Лазури». Корабль был вылизан до блеска. «Если всё получится, сам обзаведусь таким же», — решил Динге. «Хватит с меня поста контролёра без территорий. Пора бы уже пойти на повышение, а то и перепрыгнуть через две ступеньки. Может, с системным контролёром? Хватит с меня посменной работы с постоянными перелётами с поста на пост. Лишь бы всё получилось». Он двинулся за мамой кость, оставив позади пустоши Гатларка. Нокс уже сидел в кресле, застёгивая ремни, и он последовал её примеру неуверенно улыбнувшись, но, естественно, она никак не отреагировала. Тупак втянул трап, закрыл люк и, издав несколько контрольных звуков, начал подниматься в воздух. Динги взглянул в стекло пилотской кабины. Машина быстро ускорялась, летя на полных антигравитонах, и когда её внутренность залил белый свет, вальтер понял, что они оказались в облаках перед тем, как устремиться в усыпанную звёздами космическую черноту. Няня находилась прямо перед ними. Небольшой ангар мигал позиционными огнями. Они летели на автомате. Пилот, явно расслабившись, перемещал пальцами голоформы данных, отпустив ручки управления. Ускорение, замедление, стабилизация. Вальтер даже не заметил, как они преодолели магнитное поле корабля, над долю секунды останавливавшие работу всех устройств, но Тупак включил стандартное автономное управление и мягко опустился на посадочное место номер два. «Выходим», — сообщила Нокс, что было совершенно излишне. «Вальтер, через пятнадцать минут хочу тебя видеть в стадис-навигаторской. Будем готовиться к глубинному прыжку». «Само собой». Но до прыжка было ещё далеко. Когда Тупак открыл люк... Их, к удивлению Вальтера, ждала уже целая команда. Молодой парень с коротко подстриженными светлыми волосами, видимо, астролокатор, если верить нашивкам. И ещё двое. Правая рука моделы Нокс на корабле, чисто выбритый законченный службист, двигавшийся словно машина. Капитан вермустарм И незнакомая молодая женщина, похожая на мышь с перепуганным взглядом. «У нас проблема, мама» сообщил шелестящим голосом вермус в чём дело второй астролокатор боцман цицеров флинк тарм показал на парне заметил что в околопланетном пространстве появился неавторизованный глубинный зонт ведущий передачу кодом впрочем он сам тебе расскажет флинк «Каждый глубинный зонд должен быть зарегистрирован в потоке», — начал парень. «Все прочие подпадают под статью контроля. Я не стал его трогать, но провёл глубокое сканирование со сбросом данных». «Как тебе это удалось без физического контакта с зондом?» Зонд передавал данные, а я их скопировал. Садиться он не собирался. К сожалению, данные оказались защищены, и я попросил нашего компьютерщика взломать защиту. Младший техник лотта Лар справилась с задачей, но... Он взглянул на стоявшую рядом женщину, у которой был такой вид, будто она вот-вот лишится чувств. «Данные были защищены на высшем уровне, мама», — заикаясь, проговорила младший техник лотта «При попытке их прочесть они оказались частично стёрты. Мне удалось спасти только около 60%.» «И?» «Кто там с кем разговаривает?» «Трудно определить, но один из них, похоже, выдает себя за... Прошу прощения, мама, но это звучит очень глупо». Лотта Ларбут ушла в себя, закрыв глаза. Похоже, решил Динге, она впервые имела дело со смотрительницей. «Что ж, первый раз всегда больно». «Что звучит глупо? Говори конкретнее. У нас мало времени». «Прошу прощения. Этот некто выдает себя за кого-то из ложи и говорит о данных некоего Вальтера Динги, касающихся неких экстраполяций», — сообщила она. Вальтер шумно засопел. «Это ведь какая-то чушь, да?» — добавила техник. «Никакой ложи ведь нет». «Похоже, всё-таки есть», — прошептал Вальтер. Ему незачем было смотреть на маму кость, чтобы увидеть, как лицо её превращается в удивлённую, полную гнева маску. «Напасть», — внезапно сообразил он. «Они добрались до данных, и теперь они знают всё. Они нас обкрадут».